Глава четвертая. Дар. «И долго будем лежать?» Демон рычал от злости. Вставать мне совсем не хотелось, несмотря на прилив сил. Хильда со своими соратниками не спешили заходить в храм, их пугала сила просветленной. Они родились зверями, и тут резкое падение в нули. Я усмехнулся, представляя какой это для них стресс. «Нашел?» — спросил я у демона. «Надо сваливать отсюда! Ты сейчас пустой! Я себя-то в тебе не ощущаю!» Беляр уже которую минуту пытался разыскать, что же преподнесло мне небо, и это его ужасно бесило. «Да мы этих подпердышей будем пачками валить! Ух, Марк, я прямо чувствую! Может, это дар абсолюта? Может, я не там смотрю?» Слушая его с полным безразличием, Я лежал на холодных плитах. Целый день убил на дело, которое было отмечено высшими, как великое. Имел же я право отдохнуть. Можно даже и поспать. «Ты замерзаешь, Марк! Мне кажется, это не твои мысли, а сила просветленной. Ты катишься к полному равнодушию!» Разглядывая статую, меня сначала коснулась мысль, а не снять ли с нее сильверит. Правда, потом я себя же отругал за кощунство. «Вставай хрен сильная воля!» Я представил, как мы тащим по склону огромные куски металла и улыбнулся. «Не только сельверит, можно даже аурит стащить». «Ага, его еще и переплавить надо. Если у тебя есть стихия огня, это не значит, что ты сможешь сделать оружие. Кузнецом просто так не становится. Вставай давай!» Крякнув, я все же встал и пошел к стене, где так и остался ворох свитков, с которыми сюда пришел тенаж. Тканевая сумка на длинной лямке, куда можно было их сложить, обнаружилась тут же, рядом. Пока я сворачивал листы, Беля разглядывал рисунки на стенах вокруг. «Вот оно как! Да тут у них своя история!» «А что, все было по-другому?» Я ожидал услышать версию создания мира от самого демона, но тот лишь мысленно отмахнулся. «После всего услышанного это покажется тебе чушью, но мы-то в тенебре знаем, что сначала была бездна!» «А звери говорят, что небо?» «Ну, раз говорят...» Перед тем, как свернуть очередной лист, я пробегал по нему взглядом. В основном это были рисунки, которые несли в себе какую-то информацию о событиях, но тут даже демон бился в догадках. «Вера просветленных объединяет обе веры, насколько я понимаю». Беляр явно видел что-то свое в некоторых рисунках. «Вроде как небо видело свое отражение в океане, и так появилась бездна». «Ну что за ересь?» Я чуть не засмеялся. «Дитя бездны возмущается ереси?» «А нули по их вере так вообще были всегда. Пришли с нулевого дня». «Да, ноль мордаш рассказывал об этом. О нулевом дне творения». Кивнул я. «Какой еще нулевой день?» Хотя... Беляр задумался. «Ведь если есть первый день, значит, у него есть вчера?» «Знаешь, никогда не задумался над этим». Я пожал плечами, сворачивая очередной свиток, но взгляд зацепился за него. Это был не рисунок, а таблица, полная каких-то символов. В предвкушении успеха я развернул лист рядом с горящей чашей. Один знак я точно узнал — светлячок и стрелка вверх. Кажется, в шахте под Вольфградом был этот знак. Он был начерчен перед тем помещением, где я обнаружил жилу Коррупта, и где валялась одежда сгоревших нулей. Знак смерти. «Верно! Дух, устремляющийся к небу!» «Что это? Трактат?» Я рассматривал ряды значков. Кроме знака смерти, тут были еще знаки. Вроде египетского анха знака жизни, крест с кружком сверху. Помнится, Хали смогла смастерить облачко такой формы, чтобы спасти мне жизнь в первый мой день в нулевом мире. Все эти знаки сидели в столбиках и повторялись. Огонь, капля. Ага, ясно. Это стихии, они тоже повторяются. Хотя тут не все понятно, поэтому надо думать. А вот сверху каждого столбика геометрические фигуры, и они уже не повторялись. Ясно, это шапка таблицы. Я не сразу слышал что Беляр посмеивается над моими рассуждениями. Здесь круг, под кругом только знак жизни и смерти, а вот под остальными куча значков. и стихии, и смерть, и жизнь. Мой палец двинулся поверху таблицы. Круг в квадрате, круг в пятиугольнике, круг в треугольнике, круг в круге. Глаз. Я пробежался пальцем по геометрическим фигурам до самого конца. Глаз в треугольнике. А вот под ним значков не было. Некая догадка смутно забилась в мыслях. Здесь наверняка скрыт тот самый смысл, который видел тенаж. Все эти знаки что-то объединяло». Беляр, не выдержав, захохотал. димон какого хрена?» — возмутился я. «Ты что-то знаешь?» «Нет, нет, продолжай. Ты действительно раскрыл тайну мироздания». «Выгоню беляшек!» Демон рыкнул. Это прозвище его бесило. «Игра эта карточная!» Уже без веселья отозвался он. «Я по-новому посмотрел на таблицу». Вот теперь все ясно. Просто список мастей и значение каждой карты в колоде. Что за игра? Везде по-разному называется. У нас в Тенебре поднебная семиступка, а здесь...» Беляр задумчиво замолчал. «Слушай, по-моему, нулящая семиступка. Сколько нахожусь в инфериоре, ни разу о ней не слышал». «Ну, каждый уважающий себя приор следит, чтобы в его землях в это не играли». Считается страшным грехом, что кидаешь небесные карты вместе с земными. Я поскреб подбородок. Но не мог наш просто так с собой таскать этот свиток. А правило сможешь мне объяснить? Долго рассказывать. Тем более у нас в Тенебре мастей побольше. Сейчас попробую кое-что показать. Демон попытался что-то сделать, но я ничего не ощущал. Да твою человечу мать поднебыш! «Давай уже свалим из этого храма, я тебе даже мысли тут передать не могу!» Вздохнув, я пробежался глазами еще по паре свитков и понял, что это пентаграммы. Одна была хорошо знакома, меня в таком магическом узоре только держали в углу. Она и до сих пор там, хотя инфериор, потихоньку забирал кровь. Рисунок в углу храма был уже бледным. «Ага, причем это рассчитано именно на частицу Абсолюта!» Задумчиво сказал Беляр. А вот следующий свиток с пентаграммой был мне незнаком. «Знаешь, я и сам впервые это вижу. Надо пробовать поднёбыш. Ага, сейчас!» — усмехнулся я. «Вернём тебе тело и на нём попробуем». Я закинул сумку на плечо, осмотрелся ещё раз в храме. Демон напомнил мне про свиток, валяющийся возле расколотого алтаря. Та самая схема, которая позволила привязать его душу к моей. На листе до сих пор еще были мои кровавые отпечатки. Сумка оттягивала плечо, ноги еле волокли меня, но я поковылял к выходу. Наконец, оказавшись снаружи, я подставил лицо ледяному ветру. Солнце было еще высоко, но уверенно клонялось к вечеру. Хильда, Фолки и Арне терпеливо сидели на нижних ступеньках. Я спустился к ним, осторожно ступая по ступеням. Все-таки как я устал возиться с этой просветленной! «Ну что?» — спросила волчица, вставая и протягивая мне меч безликого, который я оставил у Фолки. Я принял клинок и похлопал по сумке. «Здесь нам делать больше нечего. Марк, нужно дальше думать, что делать». «Да, знаю». «Э-э...» — неуверенно протянул Фолки. Он смотрел на меня во все глаза, потом переглянулся с другими зверями. Через секунды его беспокойство передалось остальным. Твою же поднебятину, Марк! Неужели я что-то забыл? Я оглядел себя. Порванный чешуйчатый доспех, поверх намотаны всякие обрывки ткани, чтобы не замерзнуть. Надо бы разобраться со всем этим и одеться нормально. Тут у меня прошли мурашки по коже от плохого предчувствия. Дерьмо нулячи! Я стоял рядом со зверями и давно уже вышел из-под действия храма Но сила не пролилась в мои жилы. «Я все еще грёбаный ноль!» Хильда рассматривала меня во все глаза, и целый ворох эмоций был написан на ее лице. Я запаниковал вместе с ней. «Ну какого хрена я все зател с этой нуляшкой? Шел бы сейчас себе по горам, да щелкал ящериц, как орехи, а теперь все эти битвы с ангелами нулю под хвост. Так, спокойно, сильная воля. Ощущение столба вызвать сразу не удалось. И я вспомнил, с каким трудом мне это давалось, пока я был еще нулем. «Надо сосредоточиться». «Твою же!» — вырвалось у меня, когда я стал рассматривать точку своей меры по основании столба духа. Просто ноль, как и тогда, когда попал в этот мир. «Э, мы так не договаривались!» — крикнул Беляр, едва не оглушив меня. «Вы там, поднёбыше! Верните силу!» «Марк, но ведь тогда... Всё это не имеет смысла!» Упавшим голосом сказала Хильда. «Спокойно!» — сказал я скорее себе, чем ей. «Все имеет смысл!» Пытаясь ровнее дышать, я скинул сумку, воткнул клинок в снег. «Ну же, небо! Мне совершенно не верится, что ты могло так меня отблагодарить! Тем более тут и абсолют замешан! Зачем ему это все? Зачем вот так обрезать крылья у своей же частицы? Хреновые варианты!» Цыкнул Фолки. «Не слушая их, я опустился на одно колено». Погрузил руку в снег. нужен же, инфериор, я всегда чуял твою радость, когда обращался к тебе. Помоги, объясни, успокой». Я снова с трудом вызвал столб духа. Моя точка нуля витает внизу, в океане мироздания, в первозданной чистоте. Мысли какие-то глупые полезли. «Не о том думаю». «Как у тебя тут хелель смогла быть? В таком немощном теле, где силы с нулькин нос?» Я стремил взгляд вверх, туда, где я был раньше. Это было трудно, сил не хватало протянуть зрение по столбу. Я словно глаза лупил. Первая мера хорошо просматривалась, вторая мера — вот маячит точки зверей возле меня, фолки Арне и Хильда, четвертый коготь. Нет, я был еще выше. Человек, первый перст. Еще выше. Ну же! Не разглядеть! Столб духа уже исчезает выше не как небоскреб в облаках. Где-то там моя мера, мой человек. У меня на лбу проступила испарина от усилий. Голова вот-вот закружится. Дотянуться, посмотреть. Одновременно накатил страх. А если там сверху ничего? Ну, вижу я первую ступень третьей меры, а там не следа. Еще чуть-чуть. Помогу, поднебыш? Он явно нервничал. Нет. Я стиснул зубы. Я должен сам. «Сегодня есть демон, завтра нет». «Эд, это брось такие мысли! Беляр всегда есть!» Но я знал, что нужно пробовать самому. «Седьмая ступень зверя. Вижу. Я же улупил внутреннее зрение на пределе. Мне раньше это давалось с трудом, а тут вообще... Сейчас надорвусь». «О да!» Сила хлынула в мое тело, наполняя его, словно чашу до краев. Жилы стали натягиваться, мышцы расти, снова заскрепели на мне надорванные доспехи. Я бы даже назвал это болью, но высокая мера позволяла терпеть ее сколько угодно. Тем более после пережитого это было настоящим удовольствием. «Так-то лучше, Марк», — усмехнулась Хильда. «А то я уже испугалась». Я расправил плечи, выпуская наружу доступные стихи. Земля, вода, огонь. Весь мир заиграл полными красками. Я видел зверей абсолютно полноценным зрением. Видел и мягкость их плоти, твердость костей, тепло крови. «И что это было?» — с интересом спросил Фолки. «А ведь верно, Марк, что это было?» — вторил ему Беляр. «Ну вот и выяснил бы демон». Мысленно ответил я ему. «Не хотелось бы думать, что это все побочный эффект моего слишком быстрого роста. Ведь в инфериоре...» Некоторые всю жизнь сидят в одной мере, с трудом поднимаясь хотя бы на ступень. Я же проскакал по мерам, как сайгак, собирая дух в немеренных количествах. Кто знает, вдруг теперь моя мера, словно растянутый резиновый пузырь, надорвалась и сифонит со всех щелей. Того и гляди, скоро лопнет. Но сила все еще была в моих руках, деваться никуда не спешила, а инфериор под ногами только посмеивался моим страхом. «Все хорошо», — говорила земля. Все даже лучше, чем когда-либо было. «Ничего не вижу. Ты обычный человек. Ну, в смысле, ты самый настоящий первый перст никакого брака. И дырки у тебя там, где и положено, ничего не пропускают». Я усмехнулся. «Но я нового дара не вижу. Все по-старому, как и было. Знаешь, чего-то они там сверху явно не досчитались». В отличие от демона, звери не мешали мне думать, хоть и не спускались с меня глаз. Я обернулся, рассматривая храм. А если это побочный эффект долгого нахождения рядом с просветленной? Кто долго находится рядом, тот постепенно забывает свою меру. Здравая мысль. Давай свалим отсюда побыстрее, поднёбыш. Я кивнул, хотя превращение в нуля не оставляло меня в покое. Что-то тут было не так, и даже больше моя интуиция молчала, никак не реагировала. Что делаю, Марк? Спросила, наконец, Хильда. Путь к Бааку заказан. Фолки покачал головой. Любой задрипанный оракул увидит, что мы встречали Тинаша. Тем более его дух мне достался. Пантерам не понравится, что мы не спасли сына вождя. Поморщилась Хильда. Им не докажешь, бездна тут замешана или нет. Я кивнул. Тем более во всем этом участвовал я, ноль, ставший зверем. Ну, то есть, теперь уже человеком. ослушался приора Снял барьер. Да еще там было предсказание пробелов волка, пожирающего земли. Действительно, им всем легче меня убить. Я повел плечами. Пусть теперь попробуют убить. Кто знает, может, черные пантеры уже снялись и ушли к столице? Спросил я. Все может быть? Кивнула Хильда. Разговаривая со зверями, я не забывал изучать стержень духа, рассматривая свою точку. Все было на месте. и тень, отбрасываемые абсолютом, и мои стихии. Как же так получилось? Что произошло пару минут назад? Ради интереса я попробовал дотянуть зрение до самого низа. «Может, не надо, а, Марк?» Усмехнувшись, я решил двигать взор по столбу духа медленно. Рисковать не хотелось. «Что мы имеем на сегодняшний день?» Задумчиво сказал фолки «Зеленый приор сидит у себя в столице». «Да». кивнула Хильда. «Но сюда может подойти Зигфрид. Думаешь, он пойдет через горы ящеров? С войском не страшно. Думаю, ему это безопаснее, чем двигаться по землям Желтого Приората». Хильда внимательно наблюдала за мной, словно чуяла, что я особо не слушаю их. Я, наконец, спустил взгляд в нулевую меру. Вот он, опирающийся в пустоту, столб духа. Вот энергия собирается из вселенной и течет в корни стержня. «Ну и...» «Дерьмо нуляче!» Как назло, вокруг ни одного нуля, чтобы увидеть его меру. Я тут же представил себя таким нулем. <с отвечу> «Да твою же!» — выругался Белиар. Сила резко покинула меня, и я стал падать на колени. Но волчица успела схватить меня за плечо. Вот это у нее пальцы! Словно болты в мышцы загнала. Как больно-то! а, -а, -а Я зашипел, пытаясь скинуть ее руку. Моя ладонь обхватила ее. Стало намного легче, ее пальцы уже не сжимали так сильно. Нормальная хватка обычной женщины. Сильно, но терпимо. «Нет!» Глаза дикой расширились от страха. «Терему нулячья!» Фолки подскочил со ступеней, выхватывая кинжал. «О небо, обрати свой взор!» Арне приложил два пальца к колбу. До меня не сразу дошло, что Хильда тоже стала нуляшкой. «О поднебы, что творится-то?» У меня уже голова кружится от таких перескоков. Я мысленно усмехнулся. Можно подумать, у него сейчас есть голова. Твоя голова у меня кружится под нёбыш. Я убрал руку, и Хильда отпустила меня. Отступив на пару шагов назад, она приложила два пальца к лбу. Небо, прости меня, зверицу! Я не спускал глаз с её меры. Едва она оторвала пальцы от моего плеча, как точка её меры резко скакнула вверх в привычное положение. Волчица плюхнулась на снег, затрясла головой. Чёрная коса пару раз прыгнула с плеча на плечо. «Марк, что творится?» Я глянул на свои руки, руки нуля. «Давай уже поднимайся обратно! Мне нравятся мне эти звери!» Действительно, испуганный взгляды вокруг стали казаться мне подозрительными. В глазах волки сидело самое настоящее сомнение. Я отступил на шаг. «Неправильно это!» Помощник Хильды покачал головой. «Не должно никому иметь такую силу!» Я отступил на шаг. «Фолки, даже не вздумай!» Волчица встала, отряхивая снег. «Даже и не думал! Меч ангела меня многому научил!» Он усмехнулся, со стуком загоня кинжал в ножны. «Небо виднее!» Арне покрутил головой, словно кого-то искал, и потом грустно вздохнул. Видимо, ему пришла в голову какая-то мысль. и захотелось сказать об этом брату марка обратно дикая не спускала с меня взгляда ты все еще ноль вот именно я устремил взор наверх блин сил уже нету чувствую себя пустошоном да я поднбаешь это был словно пинок под зад разъяренный демон грубо закинул мой взгляд в третью меру и сила человека вернулась вместе с красочным зрением стихий все марк биляр зевнул не буду ждать когда отключусь все эти скачки по померам меня утомили в его голосе сквозила досада нет ну а что небо вообще зажралось там сверху как по мне это идиотизм а не дар биляр послал мне кучу красочных картинок что он обо всем этом думает и бури его эмоций хлынула мне в душу я едва не засмеялся демон искренне возмущала эта суперспособность превращаться в слабейшее существо И я вполне понимал его. Понятно, если бы я оставался человеком, а вокруг всех обнулил. Ну а тут... Что, получается, остается обычный мордобой? Давай только не лезь той змеюке в пасть. Надеюсь, ума хватит не пробовать на ней новый дар. Я с улыбкой подумал, что на самом деле это отличная идея. Бильярд тут же выругался, еще что-то пробурчал про сраных нулей и отключился. «Марк, что делаем?» Хильда смотрела на меня с надеждой. Она подняла копье и баклер, Волки встал рядом с ней. Арне держался поближе к учителю. Дика явно была растеряна. Впрочем, думаю, отойдем от храма, и она придет в норму. «У тебя в Панзерграде остались войны а у меня с Зигфридом договор». Я пожал плечами. «Так что пока возвращаемся к пантерам. Мой путь явно лежит на восток». Хильда поджала губы. Ей не надо было объяснять, что наши пути скоро так и так разойдутся.